однако до согласованности было еще очень далеко. Если он желал мыслить и действовать хоть сколько-нибудь разумно, то по мере необходимости приходилось доминировать то одной, то другой структуре памяти. Чаще всего верх брал Ромарен, поскольку навигатор Альтерры был решительным и сильным человеком. Фальк в сравнении с ним – ощущал себя сущим ребенком. Он мог предложить лишь знания, которыми располагал, и потому решил положиться на силу и опыт Ромарена, которые были так необходимы человеку с двумя разумами, попавшему в двусмысленную и весьма опасную ситуацию. Один вопрос беспокоил его больше всех прочих. Можно ли доверять Сингам или нет? Если Фальку был просто-напросто внушен беспочвенный страх перед повелителями Земли, то все опасности не имели под собой реальной почвы. Поначалу Ромарен думал, что, возможно, так оно и есть. Но думал он так совсем недолго. Его двойная память уже успела зафиксировать явную ложь и противоречие. А Бандибот отказался мысленно говорить с Рамареном, заявив, что синги избегают телепатического общения. Фальк же знал, что это ложь. Почему Абандибот пошел на обман? Очевидно, потому, что он намеревался солгать, изложить версию сингов о том, что произошло с Альтерой и ее экипажем, и не хотел или не осмелился сделать это телепатически. Но он поведал Фальку, практически ту же историю посредством мыслеречи. Если данная версия была фальшивой, значит, синги умели лгать мыслеречи и пользовались этим. Ромарен обратился к памяти Фалька. Первые попытки завершились неудачей. Но когда он начал бороться, меряя шагами уединенную комнату, то связи начали налаживаться, и постепенно возникла ясность. Он смог воспроизвести звенящую тишину слов о бандибота. «Мы, кого вы называете сингами, являемся людьми». Даже воспроизведя их по памяти, Рамарен почувствовал, что это ложь, невероятная и несомненная. Синги умели лгать телепатически. Догадки и страх униженного человечества оказались обоснованными. Синги действительно были врагами. Они не были людьми. Они были пришельцами, наделенными чуждым даром, и вне всяких сомнений именно они, Пользуясь своими способностями, раскололи Лигу и добились господства над землей. Именно они напали на Альтерру, когда та вошла в околоземное пространство. Все разговоры о бунтовщиках были чистым вымыслом. Синги убили или лишили разума всех членов экипажа, кроме маленького Ори. Ромарен мог догадаться почему потому что они обнаружили, подвергнув испытанию его или кого-либо другого тренированного телепата из состава команды, что верелиане способны распознать ложь в речи. Это устрашило сингов, и они разделались со взрослыми, оставив живых только безвредного ребенка в качестве источника информации. Для Ромарена... Его спутники по полёту погибли только вчера, и, стараясь перенести этот удар, он пытался уверить себя, что, быть может, они остались в живых и находятся сейчас где-нибудь на земле. Но если кто-то всё-таки выжил, а ведь ему несказанно повезло, то где же они сейчас? Судя по всему... Синги с превеликим трудом отыскали даже одного члена экипажа, когда обнаружили, что нуждаются в нем. Другой вопрос. Для чего понадобился им Ромарен? Почему они приложили столько усилий, чтобы разыскать его, доставить сюда и вернуть ему память, которую прежде сами же уничтожили? Имевшиеся в его распоряжении факты не давали иного объяснения, кроме того, к которому он пришёл как Фальк. Сингам надо узнать, откуда он родом. В мысли Фалька Ромарена впервые закралась позитивная нотка. Если на самом деле все так просто, то это даже смешно. Ори оставили в живых потому что он был столь юн, не тренирован, не сформирован как личность, уязвим и послушен, идеальное орудие и источник информации. Мальчик был самим совершенством, вот только одного не знал, откуда он прибыл на Землю. К тому времени, когда синги обнаружили это, необходимая им информация уже начисто была стерта из сознания тех, кто располагал ею, а беспомощные члены экипажа были рассеяны по дикой, опустошенной земле, обреченные на смерть от несчастного случая, голода, нападения диких животных или людей. Вероятно, Кен Кеньек, манипулируя вчера мозгом Ромарена с помощью психокомпьютера, пытался заставить его выдать как звучит название Солнца планеты Верель на Галакте. И логично предположить, что если бы он разгласил эти сведения, то был бы уже мертв или лишён разума. Собственно, он, Ромарен, им не нужен. Нужны только его знания. Но, похоже, враг их так и не получил. Данный факт сам по себе – должен был изрядно встревожить Сингов. Атмосфера строгой секретности вокруг содержания книг потерянной колонии на Келшаке соответствовала технике защиты мозга от телепатического вторжения. Эта мистическая секретность, или, вернее, ограниченность доступа, сформировалась за долгие годы на базе ревностного контроля за распространением научно-технических знаний проводимого первыми колонистами и имевшего, в свою очередь, в своей основе закон Лиги о культурном эмбарго, который запрещал импорт достижений культуры и техники на колонизируемые планеты.